Глава вторая. Грозовичок с учёными нашёлся у подножья одинокого скального выступа. Машину, так же как и МКП, сорвало с сопки и протащило вниз метров 100. Пострадала она при этом серьёзно. Спускаясь с горки, Павел заметил на склоне оторванный и перекрученный капот и крылья автомобиля. Павел ожидал увидеть, что грузовику не сильно повезло, но не ожидал, что до такой степени. Машина врезалась моторным отсеком в валун, и тот вмялся в кабину, от которой остался лишь маток металла с выбитыми окнами. Установленный позади кабины кунг тоже не уцелел. По его правому борту шла рваная дыра. через которую на землю высыпалось перемолотое в труху оборудование и тела. Подойдя ближе, Павел увидел три фигуры, одетые в белые комбинезоны. Выходить из мухтара и проверять их состояние Павлу не пришлось. У МКП имелся продвинутый сканер, который подтвердил худшие его опасения. Тела остывали. Да и позы научников напоминающие перемолотых кукол, красноречиво говорили о том, что помочь им не смогли бы даже в реанимационном отделении. Обойдя грузовик с другой стороны, Павел обнаружил ещё два тела, вылетевших из лобового окна водителя и генеральского зятя. Оба были мертвы. Павло оставалось только по общему аварийному каналу отправить сигнал о помощи и ждать спасателей. К его удивлению, на вызов никто не ответил. В эфире продолжали щёлкать помехи. Аварийное оборудование связи с Мухтара демонтировали, поэтому он не мог запросить поддержку из расположения родной части. Возможен вариант, что его рация была повреждена во время падения, а в грузовике имелась своя система связи. Но Павел тут же отбросил идею о том, чтобы выйти из ЗМКП и проверить, работает ли она. Тающий от электричества песок на корню подавлял всякое легкомыслие. Не факт, что как только Павел покинет кокпит, Он тут же рядом с научниками не ляжет. Тройная система фильтрации воздуха Мухтара давала серьёзную защиту от отравления. Тела он решил не трогать. Клешня МКП была не приспособлена для работы с настолько нежным материалом. Отправив ещё два вызова спасателям и не дождавшись ответа, Павел решил идти в часть. Во-первых, она находилась всего в десятке километров от полигона, а во-вторых, произошло нечто невероятное. Война, природный катаклизм, Нападение инопланетян, выбирай что угодно на любой вкус. На секунду Павлу в голову пришла ещё одна сумасшедшая идея. А вдруг только он, благодаря МКП, выжил в зоне предполагаемой катастрофы? Вдруг сейчас на сотне километров вокруг из выживших только он один? «Ерунда», — прогнал он эту мысль из головы. «На базе дежурная смена в МКП должна быть на случай инцидентов на границе. Они тоже должны были бы уцелеть. Также в части и аппаратура связи была защищённой, и в случае ядерной атаки должна была продолжить функционировать. Вывод один. Если он хотел узнать, что за глобальный звездец вдруг приключился, надо было топать в часть. Развернув машину, он сделал несколько шагов, остановился и вернулся к грузовику. Если звездец действительно глобальный, то следовало бы позаботиться и об обеспечении энергии МКП. С него сняли используемый военными торевый реактор и поставили обыкновенную топливную ячейку. Её с головой должно было хватить на испытания, но не для выживания во времена звездеца. Пила пришлась как нельзя кстати для разделки грузовика. Её лезвие справлялось с металлом так же безупречно, как с древесиной. Павел сделал пару надпилов по моторному отсеку, потом клешню оторвал смятый металл, обнажив двигатель и топливный блок. Здесь пришлось действовать аккуратнее. Он едва подводил пилу к блоку, черкая по его крышке и тут же отводя пилу назад. Нарисовав таким образом квадрат, он слегка мял его клешнёй и подцепив за край, вырвал кусок металла. Потом за краешек вытащил из блока серую, тяжёлую плитку топленного элемента. Топленные ячейки существовали в четырёх типоразмерах. К разъёму Мухтара можно было подключить любой из них. На брюхе МКП Открылся люк грузового отделения, куда Павел и уложил свой трофей. Туда же отправилась и найденная возле кабины початая бутылка с водой. Выживать так выживать. Хрен его знает, насколько вокруг все ручейки и ручьи забиты жёлтым песочком. МКП не только был королём сражений, но ещё вполне себе неплохим бегуном. Имея неисчерпаемый запас на пять лет эксплуатации в виде встроенного реактора, боевая машина... могла покрывать теоретически неограниченные расстояния. По пересечёнке комплекс пёр под 50 км, по твёрдому надёжному покрытию мог развить и 80. Правда, на дальние расстояния мухтаров пешком гоняли редко. Энергия энергией, а физический износ механизмов никто не отменял. Но у мухтара Павла ещё и энергетическая проблема стояла в весь рост. При повышении нагрузки резко возрастало её потребление. поэтому, даже выбравшись на асфальт, Павел вёл машину экономичным ходом в 30 километров. Как и всегда, экономия на одном активно растрачивает другое, в данном случае — время. На шоссе он выбрался, когда на окружающие его холмы упала чёткая тень. Солнце решило закатиться за горизонт на отдых. Но до части Павел всё равно планировал добежать засветло. В принципе, пустая дорога ему в этом помогала. Не сказать, что по этой трассе в обычное время пробки стояли, но нет-нет, машины проскакивали. А сейчас как отрезало. Павел зря переживал, что помехой ему будут обалдевшие от пробежки Мухтара автомобилисты. Лапы Мухтара на бегу оставляли в дорожном покрытии следы. Всё-таки 20 тонн, приземляющихся на одну ногу, не могли не попортить дорожное полотно. Но Павла порча общественного имущества сейчас заботило мало. Система связи автоматически передавала на всех доступных гражданских каналах призыв о помощи, и ответом этому призыву до сих пор была тишина. Беспокойство добавляло и полное отсутствие сети в телефоне. Всё это настолько сильно грузило мозги, что задумавшись и входя в очередной поворот, он чуть было не врезался в перегородившую дорогу фуру. Тягач длинномерра вылетел на обочину и завалился на бок, а прицеп лёг на дорогу, устроив идеальный шлагбаум. от склона сопки до обочины. Видимо, и здесь без ветра не обошлось. Перед капотом тягача намело целый бархан из странного песка. Пока Павел раздумывал, как лучше продираться через эту неожиданную преграду, по песку, проваливаясь и падая, в его сторону перебралась человеческая фигура. "Эй!" Фигура махнула рукой и снова упала в песок. Несмотря на нехорошие предчувствия Павла, песок для человека оказался безвреден. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сюда, помогите! Зволноный мужик с растрёпанной кудрявой шевелюрой, безоружный, отметил про себя Павел и тут же себя одёрнул. Он же всё-таки не в зоне боевых действий находился. Что случилось? Стройный в ВКП динамике Василий довольно громко. Растрёпанный мужик от неожиданности присел, и не успел ответить, как из-за бархана показался ещё один. Крепенький шкаф в тёмно-синем костюме. и свёрнутым на бок галстуке. «Петрович говорил, что кран пришлёт, а прислал в тебя!» Не утверждая себя приветствием, громко крикнул он. Паула тут же заинтересовала одна деталь. «Вы смогли с кем-то связаться? Как?» «В спутниковой машине, но он тоже сдох», — пояснил Крепыш. «Хорош болтать! Роман Степанович ждёт! Вытягивай нас отсюда!» Крепыш исчез, спрыгнув с барахана. Видимо, побежал докладывать Роману Степановичу о прибытии спасателя. Как сюда попали? Павел переключил своё внимание на отставшего мужчину. Не Петрович его сюда прислал и перед Романом Степановичем он выслушиваться не собирался. Павлу гораздо важнее было узнать хоть какие-нибудь новости о произошедшей катастрофе. Из Уссурийска ехали. Да какой там ехали? Бежали. От чего бежали? Павел слабо себе представлял, от чего могли бежать Роман Степанович со своими халуями, и этот мужичок Какая-то слишком пёстрая компания выходила. Желая взглянуть на беглецов лично, Павел повёл МКП на бархан. С проходимостью Мухтара был полный порядок. Широкие ступни машины утопали почти по щиколотку, но он всё равно шёл по песку устойчиво. С той стороны песчаного на носа обнаружились три машины — пара чёрных, будто лакированных джипов, и семейный универсал со стёсанным и помятым правым боком. Из джипов вылезли ещё трое мужиков в костюмах. А возле универсала стояла напуганная женщина лет 30, прижимавшая к себе двух детишек: девчонку-подростка и дошколёнка. Один из бугаёв подсуетился и открыл дверь у внедорожника. Оттуда буквально выпрыгнул худощавый высокий блондин в светло-сером пиджаке. Он махнул рукой появившемуся МКП. Милейший, мы торопимся. Не мог бы ты побыстрее убрать это? он оказал на перевёрнутую фуру. А Роман Степанович оказывается натура утончённая, но Павел на эту утончённость не купился. Богаи, которые его окружали, говорили красноречивее его слов. И вообще, он тут не расчисткой дорог перед хозяевами жизни занимался, а пытался понять, что за чертовщина происходит. Поэтому он не бросился со всех ног пилить злополучный тягач, а повторил свой вопрос. Что случилось в усадьиске? От чего вы бежали? Зрыбы? 2 или 3? Ахнула сразу, сложно подсчитать. Потом порыв, как в фильмах про ядерную волну. Деревья вырвало с корнем, крыша сносила. У нас дом стоял, но ни одного целого окна не осталось. На вопрос Павла ответил растрёпанный владелец универсала. Зрывы в городе? Удивился Павел. Да, мы проезжали мимо городской площади, там были руины. Э, алло? не выдержал один из телохранителей Романа Степановича. «Сначала завал разгреби, лясо точить потом будешь!» Эту компанию, видимо, не покидала мысль о том, что Павла им на выручку отправил некий Петрович, и Павел, по их мнению, самым наглым образом уклоняется от своих прямых обязанностей. Надо было это заблуждение развеять, и развеять жёстко. «Ты меня, наверное, с кем-то путаешь!» Паило развернул МКП, как крикнул своему его телохранителю и чуть добавил громкость на динамиках. Любит и живой вы, вояки выпендриваться. Рокот из внешних динамиков Мухтара телохранителя не смутил, и тот направился прямо к боевой машине. Встав перед ней, он достал из пиджака небольшую прозрачную карточку. Как только он приложил к её углу большой палец, на ней появилась фотография, герб и мелкий текст. Капитан ФЦО Ермалаев «А теперь, дружок, назови-ка фамилию, звание и номер части!» «Ого! Значит, Роман Степанович у нас не просто удачливый бизнесмен, а чиновник, причём не из рядовых, раз его ФСО охраняет». Капитан же убрал недостоверение, вытащил прозрачную полоску телефона и выжидающий уставился на МКП. «И кому и ты не собрался не звонить не и не жаловаться, не дурачок?», дурачок. — подумал Павел, а слух произнёс. «Полковник Хаманцев!» Он не стал добавлять в запасе, чтобы нагнать на капитана побольше шороху погран войска. На лице капитана появилось лёгкое смятение. Вряд ли бы Петрович целого полковника на побегушка отправил бы. В крае точно происходило какая-то чертовщина, причём военного характера. А раз так, то полковник Погранцов в данной ситуации вес имел немалый. Дошло это и до самого Романа Степановича. Конин, Роман Степанович, в ответ представился он. Может, выберетесь из своей железяки? Познакомились бы поближе. А этот Кунинтон выбирать умеет. Ему бы больше фамилия Ласкин подошла бы. Сразу он какой нежный и отзывчивый стал. Варкует прямо. И познакомиться не просто так предлагает, а всем своим видом показывает, что желает денег полковнику оцыпать. "Никогда", отрезал Павел. "Что в городе случилось?" "Внештатная ситуация. Меня в Уссурийске не было, когда это случилось. Был в разъездах". развёл руками Кунин. Ясное, на даче цветочки не ухол, и как узнал про взрывы, рванул куда подальше. После взрыва поднялся сильный ветер, песок откуда-то взялся, продолжил рассказывать семейный мужик. Настоящая вьюга, только из песка. Ехали мы чуть ли не на ощупь, врезался. Павел заметил, что у универсала не только стёсан бок, но и правое переднее колесо вывернуто неестественно в сторону. Да, с дороги слетел Когда ехали, где-то неподалёку ещё раз бухнуло. И снова витрина жуткий поднялся. Машина еле управляется теперь, в сторону ведёт. А куда нёсся-то так? У жены родители в деревне живут. Решили переждать. Молодец, мужик. Если бы у Павла была семья, он бы тоже в такой ситуации в первую очередь думал, куда её пристроить. Хотя, если вдуматься, его отпрыски сейчас по всей стране служат. Двенадцать курсов по десять человек. Ну кто ещё может настолько большим семейством похвастаться? Ясное дело, что и семью, и бегущего из города чиновника надо спасать. Но перед тем, как приступить к работе, Павел решил прояснить одну деталь. Освободите одну машину, предоставьте её семье на время, добавил он, увидев, как дёрнулся один из телохранителей. ФСОшники начали было спорить, но этот никому не нужный спор пресёк Роман Степанович. Перегрузите вещи, распорядился он. И сотрудники охраны достали из багажника одного из джипов два чемодана и три ствола. Ого-го, удивился Павел, видя, как они тащат штурмовые винтовки СТК, которыми вооружены были только отряды спецподразделений. Никак ребятки на серьёзную охоту собрались. Что ещё вы от нас потребуете? В голосе Кунина сквозила обида. Он и к полковнику со всей душой: "А тот возьми и внедорожник отбери". Машина отведите метров на 50, а лучше на 100, и сами отойдите. Пусть Роман Степанович дует губки сколько угодно. Павлу на это было откровенно плевать. На момент катастрофы он в строю не числился и сейчас помогал им выбраться чисто по своей инициативе. Так что потом Кунин может жаловаться кому угодно. Попавшие в ловушку люди выполнили его требования, а он к разбору завала торопиться не спешил. С мохтара сняли ранец, в котором обычно располагался автоматический миномёт, и приделали на его место лебёдку. Но пробовать с её помощью тянуть тягач с дороги было затеей гиблой. Грозовик с прицепом был намного тяжелее МКП, а серьёзно за якорица тому было не за что. Пришлось снова прибегать к помощи пилы. Павел буквально врубался в перегородивший дорогу прицеп, отпиливая от него куски и отбрасывая их в сторону. Поработал он и над тягачом, скрыв капот и достав из-под него ещё одну топливную ячейку. Водителя в кабине он не обнаружил. Видимо, тот самостоятельно выбрался и либо ушёл на своих двоих, либо его подвезли уже после аварии. «Мародёрствуйте!» — спросил подошедший Кунин, глядя на то, как Павел засовывает топливную ячейку в грузовое отделение Мухтара. «Вот ведь зараза обидчивая!» Однозначно потом доложит командованию округа, Что во время чрезвычайной ситуации один из вояг мародёрством занимался, восполняя потраченную на вас энергию для последующего выполнения боевой задачи, ответил Павел, подозревая, что Кунин мог вести запись и разграбления Тигача и их разговора. А, ну да, ну да. Ладно, мы поехали. Надеюсь, с вами после завершения этих событий ещё раз встретиться. Кунин прозрачно намекнул, что неприятности полковника впереди таки будут поджидать. Притормозите чуть-чуть. Дайте гражданам с детьми вперёд проехать. Павел хотел придержать Кунина. Не понравились ему его мордовороты. Не было никакой гарантии, что они не нагонят отобранный джип и не выкинут семью на дорогу. Реквизированный внедорожник осторожно проехал через прорубленный Павлом тоннель. Дети радостно помахали с Пашиму их мухтару, мкп махнули им в ответ клишнёй. Потом Павел перегородил выезд и простоял так минут 15. Игнорируя полные злости взгляды, которые бросали на него фсошники из машины. Выживание в экстремальной ситуации сложная штука. Весь налёт цивилизованности с людей в микс летая. Кто наглее или сильнее, тот и выжил, а остальных даже закапывать никому будет. Решив, что дал семье достаточную фору, Павел освободил проезд из старого джипа. Ему, естественно, никто ручки махать не стал, но он на это не рассчитывал. Голова совсем не тем занята была. По рассказам очевидцев, помимо города, неизвестный противник бахнул и по какой-то находящейся неподалёку цели. Видимо, именно этой ударной волной и накрыла исследовательскую группу вместе с мухтаром. Но что уничтожено? Целью запросто могла быть и его родная часть. Он уже вовсю нёсся по дороге, а в голове вились тяжёлые думы: что если вместо родного забора в 3 м и дозорных вышек его ожидает дымящаяся воронка на 3 км? И что тогда? Выход только один – самому идти в Уссурийск. Если и по военным прошлись такими сокрушающими ударами, то остатки войск точно подтянутся в город.